Глава 3 Телли. За короткое время Академия наполнилась множеством голосов. Все первокурсники были распределены по своим комнатам. Цеховые знаки розданы, и вскоре стали прибывать старшекурсники. А к вечеру всех нас собрали в общем зале для торжественного приема. «Я никогда не была в таком огромном замке». Наш палац, находившийся на окраине столицы, отличался скромными размерами, и те, к кому мы имели честь быть приглашены, не сильно отличались от нас. Так что мое детство прошло в атмосфере погони за недосягаемыми высотами тех, кто жил в верхнем городе, ближе к замку драконов. И теперь я не могла налюбоваться на Академию. куда-то маленькому палацу до да многовекового замка с высоченными сводчатыми потолками, бесконечными переходами, галереями и темными закутками. Даже удивительно, что такое огромное здание умещалось в сердце столицы. Впрочем, наверняка здесь не обошлось без пространственной магии. Если бы не Лада, которая удивительно легко ориентировалась в новом месте, я бы точно заплутала. Общий зал поражал воображение. Где-то подарками потолка кружились бесчисленные светлячки, ни одной люстры или факела, что придавало помещению особую атмосферу волшебства. Студенты академии, старые и новые, рассаживались по своим местам. Куда надо было садиться нам, догадаться было несложно. Первый и второй курсы носили такие же черные балахоны с шаперонами, что и мы, но первокурсников сразу можно было узнать по растерянным и немного испуганным лицам. Я с готовностью последовала к своим. Всё же бояться вместе было как-то приятнее, чем поодиночке. Мы с Ладой сели друг напротив друга. Соседка не отрывала любопытного взгляда от учительского стола, который находился на небольшом возвышении, как стол хозяев дома. А я была больше увлечена тем, что находилось на столе. После всех сегодняшних мытарств есть хотелось зверски. И только я присмотрела аппетитный кусок пирога, как к кафедре вышел ректор Академии. Высокий мужчина в темно-фиолетовой мантии. Он обвел нас скучающим взглядом. Рад приветствовать вас в стенах Императорской магической Академии кого-то впервые, кого-то снова. Знаю, что вы голодны, так что обойдемся самым важным. Он откашлялся и продолжил. Вы взрослые люди. Никто не будет следить за каждым вашим шагом. Однако помните, что любые излишества с большой вероятностью плохо скажутся на вашей успеваемости. Неуспеваемость же быстро станет поводом потерять место в Академии. Ректор сделал короткий жест рукой, после чего на столах появились ровные ряды глиняных кувшинов с восковыми печатями. Море студентов заволновалось. И вот ваш первый урок. Отпразднуйте Новый год в Академии как следует. Однако помните, что с этой минуты на ваш цеховой знак устанавливается ограничение по колдовству до бытового уровня. А того, кто завтра опоздает к первой лекции, ждет суровое наказание. Показалось мне, что он взглянул на нас или нет. Добро пожаловать и удачи. Раздались бурные аплодисменты. Ректор коротко поклонился и отправился на свое место среди преподавателей. Студенты восприняли это как сигнал к началу боевых действий. Тут же зал наполнился радостным гомоном. Лада с интересом притянула к себе ближайший кувшин, понюхала. «Пиво». Кувшин был отставлен в сторону. «О, это мне!» Парень по левую руку от Лады перехватил кувшин и, не раздумывая ни мгновения, налил себе полный кубок. Выпил почти залпом и налил еще. «Ого!» — не удержалась я от комментария. «А ты уверен, что это хорошая идея?» Запрет на всю магию, кроме бытовой, означал, что протрезветь магически никто не сможет. Заклинание отрезвления, хоть и было простеньким, чтобы узнать его, можно было даже не учиться в академиях, но принадлежало к разряду целительских, а получать в первый же день выговор не хотелось совершенно, по крайней мере, мне. «Не бойся, детка, у меня есть маленький секрет». Парень отсалютовал мне вновь наполненным кубком и сделал пару глотков. Я поморщилась. «Детка, мне такая фамильярность совсем не понравилась». Лада тем временем нашла вино и налила себе немного. Я после короткого колебания тоже подставила кубок. «На тебя не распространяется запрет магии?» — спросила соседка, небрежно пригубив вино. «А если так?» Парень загадочно улыбался, уже с большим интересом разглядывая Ладу. «Могу и тебе помочь, если что». Я Алдо, кстати. Алдо Монтегаце. Лада. Соседка пожала протянутую руку. Не надо, справлюсь. Ну, а вы, Мадонна? Алдо кивнул мне. А ты правда можешь колдовать? Тебе забыли поставить знак или что? Я тоже решила не церемониться. У него сестра на пятом курсе целительства. Неожиданно раздался голос рядом со мной. Она ему правильных травок выдала. Я повернула голову, чтобы увидеть усмешку на очень знакомом лице. Тот самый эльф, который стоял перед нами в очереди к профессору Хат. Улыбка у него вышла тонкой, немного хитрой, под стать правильным, чуть заостренным чертам лица. Чутье подсказывало, что эльф был соседом Алда. Тот, кстати, совершенно не рассердился на то, что его секрет выдали, лишь улыбнулся. Кателла рок-мора. Я протянула руку эльфу. Астрый Рок Гран не остался в долгу парень. Ого, два мага в семье? Лада посмотрела на Алда уже с чуть большим интересом. Большая удача. А как же наследство? Лада вырвалась у меня. Вопрос был настолько бестактен, что я не удержалась от замечания, с ужасом слыша нотки матери в собственном голосе. Соседка лишь растерянно уставилась на меня, мол, что тут такого? Легко. Алда не смутился. «Делим пополам, если у родителей не появятся еще наследники». «А они вряд ли появятся». Парень поднял свой кубок. «Ну что, с поступлением?» Еще никогда мне не доводилось общаться со сверстниками-парнями столь близко и наедине. Я имела в виду, конечно, равных мне по статусу парней. При доме всегда ошивался кто-то из дворней, вроде конюха или прислуги, но на тех приемах, на которых мне удалось побывать, мы лишь вскользь обменивались вежливыми фразами. И мне всегда казалось, что парни более холодные и высокомерные, себе на уме. Но оказалось совсем наоборот. Алдо болтал без умолку, щедро рассыпал шутки и рассказывал истории из своей жизни. Рэй хоть и был молчалив, но тоже не казался ни заносчивым, ни холодным. Мне хотелось, чтобы он был столь же открыт, как Алдо, но эльф от всех личных вопросов ловко увиливал. Однако это никак не помешало нам отлично провести время. А когда ближе к полуночи студенты начали расходиться, парни предложили посидеть еще немного у них. Комнаты Алдо и Рея оказались точной копией нашей, только были на другом, мужском этаже. А так — та же гостиная, две спальни. Мы разместились в центре комнаты на пушистом ковре, разложив вокруг себя прихваченные закуски и расставив кувшины. Неудобные шапероны мы уже давно с себя стянули. Еще бы избавиться от этого жуткого балахона. Неужели в этом придется ходить все время? Страдальчески простонала Лада, обмахиваясь кончиком шаперона. Нет, только на торжественные приемы. В тенью удивления ответил Рэй. — Вы не знали? Мы с Ладой переглянулись. Почему-то такую досадную мелочь никто не решился нам сообщить. «Слава все отцу, тихо выдохнула я. «Вот уж точно!» — заметил Алда. «В Академии столько красивых девушек, и все они должны ходить в этом недоразумении. Я бы не пережил такого удара судьбы». Лада хихикнула, а я закатила глаза. Наверное, по-своему харизматичный и чрезмерно болтливый Алда и мог кого-то очаровать, но уж точно не меня. Его болтовня утомляла, иногда так сильно, что хотелось его треснуть. Тем временем Алда подмигнул Лади. «Правда или действие?» «Детская игра», — фыркнула я. «Что за игра?» — Лада перевела заинтересованный взгляд с Алды на меня. «О, ты правда не знаешь?» — Алда искренне обрадовался. «Это легко, на ходу сообразишь. Телли? Рэй?» Я махнула рукой, а Рей флегматично пожал плечами. «Тогда я начну». Алда придвинул кувшин с любимым пивом поближе, внимательно обвел глазами присутствующих и остановился на мне. Мерзкая ухмылочка не предвещала ничего хорошего. «Телли, правда или действие?» От одной мысли о том, что может спросить Алда, у меня все похолодело внутри. Наверняка что-нибудь достаточно личное и гадкое, чтобы было стыдно произнести перед малознакомыми людьми, а уж тем более перед мужчинами. По всей видимости, все мои переживания тут же отразились на лице, потому что улыбка у Алда становилась все шире и шире. «Действие. Теперь каждый раз, когда кто-то выбирает действие, ты пьешь». Алда отслютовал мне кувшином. «Вот гад», — подумала я, — но вслух только сказала. «Тебе придется делиться сестринскими травками». И послушно отпила из кувшина. «Кажется, я поняла правила», — Лада прищурилась. Взгляд остановился на Рейе. «Правда или действие?» «Правда. Эльф даже бровью не повел. Вот бы мне такую выдержку. Сколько в тебе эльфийской крови?» «Кажется, Лада сегодня хотела побить все рекорды по неудобным вопросам». Я покраснела, чувствуя острый приступ стыда за соседку. Алда поперхнулся пивом. Рей же только хмыкнул удивленно, но все же ответил. «Я чистокровный эльф, насколько я знаю». Примерно до четвертого поколения. Соседка кивнула, принимая ответ, а Алда уважительно присвистнул. Я тоже более внимательно посмотрел на своего нового знакомого. Таких, как он, осталось не так уж и много эльфов, которые борются за чистоту крови. Еще в ту давнюю эпоху, когда земли эльфов были завоеваны людьми во главе с драконами, многие дворянские эльфийские семьи, либо по собственной воле, либо по принуждению были вынуждены заключить браки с людьми. Таких, как семья Рея, считали чем-то вроде белых ворон. Хотя в столице и ходили упорные слухи о том, что в озерном краю столицы эльфов вокруг королевы эльфов зреет нечто вроде оппозиции, желающей отстоять свои кровные права и чистоту происхождения. М да, надо меньше мне слушать отца с его любимой политикой». «Лада». «Правда или действие?» тем временем включился в игру Рей. «Правда», — девушка решительно тряхнула головой. «Какой твой настоящий цвет волос?» Лада на секунду стушевалась, но виртуозно выдала это за задумчивость. М -м, «Я давно видела его. Наверное, ближе к светло-русому. Так мы бы просидели еще долго, тем более что все, кроме Алда, старались потреблять алкоголя в меру». Но хозяин комнаты, кажется, решил взять меня измором, чуть ли не в каждый свой ход предлагая действия. Мы успели узнать о том, что Алда — маг земли, а Рэй — воздуха, и что в итоге мы вчетвером образуем классический обсидиановый квартет стихий. Рэй, оказывается, видел вживую наследника, что редкость, а сестру Алда уже сейчас зовут в разведку, что является огромной честью. Место службы для каждого чародея сколь вожделенное, сколь и опасное. Но скоро я поняла, что делать даже маленькие глотки из кувшины не помогает, так как хмель уже приятной расслабленностью растекался по телу. Было хорошо, но остатки здравого смысла подсказывали остановиться. Правда или действие? Рэй откинулся назад, упершись спиной о диван и глядя на ладу из-под опущенных век. «Правда», — недолго раздумывала девушка. «Нарушала ли ты когда-нибудь правила?» Алда довольно хмыкнул с одобрением, глянув на соседа. «Мы все с интересом посмотрели на Ладу». Она ответила не сразу. «Да. И не раз. Надеюсь, это не будет использоваться против меня». Рей только пожал плечами. «Алда. Правда или действие?» Лада скосила сочувственный взгляд в мою сторону и ободряюще улыбнулась. «Действие!» Алда отсалютовал мне почти пустым кувшином. Я вяленько ответила тем же, скребившись. «В таком случае идем спать». Лада поднялась. Я облегченно простонала, с трудом поднимаясь вслед за ней. Рэй галантно не дал мне упасть прямо в кресло. Кажется, он тоже был рад такому развитию событий. «Эй, мы же только начали!» Алда с досадой махнул рукой, сам не замечая, как его ведет в сторону. «Ни одной мне пора было отправляться в кровать». Наутро, как и предполагалось, я едва смогла поднять тяжелую голову от подушки. Я никогда в своей жизни не пила так много. Рискуя нарваться на лишнюю отработку после воскресной исповеди, вознесла благодарности отцу за то, что не надо натягивать на себя идиотский балахон, а можно обойтись платьем. Лада выглядела не в пример бодрее меня. Под глазами у соседки залегли тени, но это и все. Девушка пылала энтузиазмом и едва не притоптывала, как лошадка, перед выходом из наших покоев, пока я медленно закидывала в заплечную сумку свитки и инструменты для записей. Я в зеркало даже смотреться не стала, опасаясь того, что увижу. Только волосы чуть пригладила, чтобы не торчали в разные стороны непослушными кудрями. С нашими товарищами по ночным посиделкам было все ровно то же самое. Рэй выглядел так, будто собрался на прием к императору, а не на первое занятие. А вот Алда можно было только посочувствовать. Растрепанный, в помятой одежде, натянутый кое-как, он стоял перед аудиторией с большой деревянной кружкой в руках. Наполовину опустошенная, она была протянута мне. «Это что такое?» Я с подозрением принюхалась, принимая подношение. «Отвар, сестра выдала», — пояснил Алду, — и вымученно улыбнулся. Я же обещал. «Что-то тебе не очень помогло», заметила я. «Пей и не привередничай, принцесса», фыркнул парень. «И где мое спасибо?» «Спасибо, конечно». Я сделала глоток. Отвар, как я и ожидала, оказался редкостной гадостью. И почему травники не могут изобрести хоть что-нибудь повкусней? Отвар из апельсинов с горячей карамелью, например. Ну, вообще-то... это ты виноват». Тем временем среди толпы первокурсников появилась Костелянша. Гордо посматривая на нас сверху вниз, она проплыла мимо, демонстративно отворила створчатые двери учебного класса и также молча удалилась, словно призрак. Ручеек учеников потек внутрь помещения. Первым занятием нам поставили теорию магии, и курс моментально разделился на два лагеря. Те, кто считал предмет совершенно бесполезным, ведь всю теорию нам объясняли еще домашние учителя магии, и тех, кто в предвкушении готовился к новым знаниям. Мы вчетвером разделились ровно пополам. Лада и Алда были уверены, что этот предмет не заслуживает их внимания, а мы с Рэем жаждали узнать что-то новое. Не знаю, как эльф, но мне казалось, что я очень далека от понимания магического мира. Мой мастер, едва выпустившийся из Академии студент, Учителя посерьёзнее мы просто не могли себе позволить. Занимался со мной спустя рукава. И я, наоборот, боялась, что в моем домашнем обучении обнаружатся серьезные пробелы. Расселись мы согласно своим запросам к предмету. Мы с Рэем поближе к преподавателю. Лада и Алда где-то в середине аудитории, не желая светиться. Странное желание, учитывая алые волосы Лады. Не заметить ее было сложно, как подсолнух посреди поля ржи. Красный подсолнух. Преподаватель возник в дверях аудитории ровно без одной минуты назначенного времени. Тишина воцарилась почти мгновенно. Широкоплечий мужчина с сединой в темных волосах и роскошными усами встал на свое место, ровно посередине невысокого подиума. Я на всякий случай взяла на изготовку перо. «Доброе утро. Меня зовут магистр Бехлер. Я декан факультета теоретической магии». На меня возложена великая ответственность познакомить вас с курсом теории магии, который, как и многие другие теоретические дисциплины, длится год. Все лекции я прошу тщательно записывать. Проверять не буду, но, как показывает опыт, каждое записанное слово вам пригодится. Прогуливать не рекомендую. Взгляд черных, словно два уголька глаз из-под кустистых бровей, обвел аудиторию. У меня отличная память на лица. Лучше, чем хотелось бы студентам. В аудитории никто, кажется, даже не дышал. Так было тихо. «Так как уровень знаний у вас всех, скорее всего, разный, для начала мы просто поговорим». Бехлер громко хлопнул в ладоши, выводя аудиторию из оцепенения. «Что такое магия?» Ответом магистру было, конечно, молчание. Мужчина нахмурил кустистые брови, отчего стал казаться еще суровее, а желание отвечать стало еще меньше. «Ну же, представьте, что это просто разговор за кружечкой Эля. Я не требую от вас глубоких познаний предмета». «А Эль давать будут?» Я даже не оборачиваясь, узнала хрипловатый из похмелья голос Алды. «Ну, конечно». «Если вы ответите правильно на вопрос, мисс Сери, мантыгатсо». «Если вы ответите на вопрос правильно, Мессери Монтегаца, я клянусь лично принести вам кружку хорошего Эля», — хмыкнул профессор. Напряжение сразу как-то спало. Кто посмеивался, кто пытался разглядеть смельчака. «Магия — это способ достижения своих целей путем наименьшего сопротивления», — смело и громко отчеканил Алда. Кое-где раздались смешки, кто-то одобрительно заулюлюкал. Магистр улыбнулся, и его суровое лицо стало куда мягче. «Правильно, но лишь отчасти. Садитесь, Сери. «Ещё варианты?» «В церкви говорят, что магия — это зло», — раздался звонкий голосок откуда-то с верхних рядов. «Мадонна». Бехлер приподнял голову, стараясь высмотреть источник голоса. «Представьтесь». С заднего ряда поднялась тоненькая фигурка девушки. Она была хрупкой, изящной, с роскошными светлыми волосами и большими глазами, а еще красными от смущения щеками. «Тиана». Она заправила локон белокурых волос за ухо. «А ваша фамилия?» — мягко уточнил Бехлер. «Я...» «Ой, девушка смутилась еще больше». «Тиана Исканно». «О, так перед нами самородок», — с интересом протянул магистр, чем смутил девушку еще больше. «Что это значит?» шепнула Ярею. Он покосился на меня с удивлением. Она из простых. Я уставилась на скромную девушку с еще большим интересом. Из простых это значит, что она не состояла в родстве ни с одной из дворянских фамилий. По крайней мере, официально. И магия ее была не от родства с драконами, а природной, как ее еще называли иногда «истинной». Такими были первые маги в истории. А еще их потенциал силы мог быть очень высоким. опасно высоким. «Так, и что же говорит церковь по поводу магии?» — подбодрил смутившуюся девушку Бехлер. «Что магия — происки сил хаоса, и что люди, творящие ее, не ведают, что творят. Что пусть магия иногда и становится источником благих деяний, но при этом ее надо строго ограничить, а магов...» Тиана, было переставшая смущаться, снова потупила взгляд не решаясь произнести конец фразы. «Ну-ну, Мадонна Наскана, а что надо сделать с магами, по мнению церковников? Посадить на цепь, как бешеных псов». В зале снова повисла тишина. На этот раз весьма неприятная, как будто резко похолодало. Я поежилась. Это было чистой правдой. Церковь, несмотря на то, что маги были кровь от крови императоров-драконов, да еще и плотно вплетены в управление и жизнь страны, Все равно ее осуждали. Помню, когда в моем приходе узнали, что во мне пробудились магические способности. Это был один из худших дней в моей жизни. Казалось, что проповедь была направлена на меня одну, что все взгляды, все мысли многочисленных присутствующих были обращены на меня. Я еле отстояла службу, потом заперлась в комнате и долго отказывалась оттуда выходить. Только со временем я поняла, что большинство из этих взглядов были вовсе не осуждающие, а завистливые, потому что, как бы ни осуждала церковь магию, та менее ценной и престижной не становилась. Ребенок-маг в семье — большая удача. Но это в столице. Не представляю, что пришлось испытать Тиане, из какой бы большой деревни она ни была. Люди там все равно другие. А маги, если не считать деревенских травников, приезжие из столиц. Бехлер кивнул. «Еще есть мнение. «Магия — это сила, которую можно использовать во благо и зло, в зависимости от склонности мага», — послышалось откуда-то. «Поэтому она подконтрольна хрустальному братству», — крикнул кто-то позади меня. Прозвучало еще несколько повторяющихся вариантов, и в конце концов магистр поднял руку, призывая всех к тишине. «Все вы по-своему правы. И те, кто говорит, что магия благо, и те, кто зло. Давайте попробуем разобраться в этом детально. Профессор взмахнул руками, в воздухе появились знакомые руны четырех стихий, какими они были выжжены на телах студентов. Первое. Магия — это не наживное и не приобретенное, а исключительно врожденное. Еще нет на свете ни одного заклинания, зелья или артефакта, который мог бы наделить существо магическими способностями не в меру отведённого. Бехлер сделал небольшую паузу, давая нам время записать. Второе. В нашем мире достаточно магии, но не все одинаково одарены возможностью ее обрабатывать. И именно те, кто одарен, могут называться магами. Третье. Магия бывает только, я подчеркиваю это, только стихийный. Что это значит? Маги черпают силу из своей стихии и дальше могут преобразовывать ее в любое другое заклинание, будь то целительство или некромантия. От трун потянулись стрелки к нарисованному в воздухе человечку, а стрелка от него вела к огромному разнообразию других заклинаний. Картинки для самых маленьких. Возникает логичный вопрос. Если я маг, например, Земли, Могу ли я пользоваться магией огня? Из четырех стихий у нарисованного человечка осталось всего две — огня и земли. Стрелка от земли стала зеленой, от огня — красной. «Можете», — отвечу я. Но организм будет всячески отторгать эту энергию, а последствия могут быть непредсказуемыми. Так что прибегайте к этой возможности только в исключительных случаях, лишь когда это вопрос жизни и смерти». Нарисованный человечек на миг загрустил, на его круглой голове появилось грустное выражение, и в следующее мгновение все рисунки исчезли. Когда мы с вами прошли то, что должен знать любой ребенок, обратимся к вещам, более соответствующим студентам Императорской академии магии. В воздухе вспыхнули буквы. Доктрина Постея, она же теория замещения. Перья заскрипели по пергаменту с удвоенной силой.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 не будет уменьшением сказать, что маги буквально грабят свою стихию, преобразуя ее в удобные ему, но противоестественные природе формы. И, увы, этот процесс необратим. У меня начало сводить пальцы от быстрого письма, но я понимала, что промедление было сейчас подобно смерти. Слова профессора буквально гвоздями входили в мозг вместе с едким вопросом. «Такое ли благо магия, каким его считают многие?» Интенсивное и продолжительное выкачивание энергии из стихий, сосредоточенных в конкретной местности, является мощнейшим ударом по природе вокруг, печальным следствием которого зачастую становится почти полное истребление одних видов с последующим замещением их новыми, гораздо более приспособленными, кровожадными и свирепыми. Мутациям после длительного контакта с отработанной энергией подвержена вся живая материя. и растения, и животные, за исключением людей, эльфов и нечисти. Бехлер взмахнул рукой, стирая все записи с магической доски. Вернее, и люди, и эльфы, и нечисть магическим мутациям вполне подвержены, правда, для подобного рода экспериментов потребуется лаборатория, упорство и чрезвычайно раздутое эго. Мак хмыкнул, но тут же стал крайне серьезен. Официально опыты над разумными видами под строжайшим запретом, кроме нечисти. Магистр сложил руки на груди, выжидая, пока все мы закончим записывать его слова, после чего обвел каждого из нас взглядом пронзительно черных глаз. По сей день не существует способа для нейтрализации магического воздействия на природные процессы. Впрочем, для того, чтобы по-настоящему что-то испортить, понадобится довольно сильное и продолжительное воздействие. Профессор! послышался голос где-то сзади. Я с замиранием сердца обернулась, увидев, как Кладов вскинула руку. Это, видимо, в ее мире называется не светиться. Поэтому возле Гвинифер такая концентрация волшебных существ. Я вместе с остальными студентами обернулась обратно к Бехлеру, замечая, как кустистые брови магистра поползли вверх от удивления. Еще бы, мне тоже интересно. «Откуда у моей соседки такие вопросы?» «Мадонна Мантоне», — подсказала Лада. «Мадонна Мантоне, не буду спрашивать, откуда такая осведомленность о высшей академии, но вы правы лишь отчасти. Территория болот, на которой стоит Гвинифер, изначально славилась плохой аурой, и, скажем так, магические семена упали на правильную почву». Остаток лекций нам пришлось записывать уже более занудные постулаты теории замещения, каждая из которых сопровождалась теоретической выкладкой со схемами. Алда не обманул, вскоре моей голове стало легче. Но зато мне казалось, что рука моя после такого активного записывания лекции с непривычки точно отвалится. «Интересно, есть какое-нибудь заклинание, которое заставляет перо писать самому?» – пожаловалась я, выходя из зала для лекций. «Есть, но оно запрещено», — тут же отозвался Рэй рядом. «Но хотя бы что-то, что позволит моему запястью не отвалиться». Мы вчетвером двинулись к общему залу, чтобы подкрепить силы чем-то вроде обеда. И не только силы. После лекции настроение было отвратительным, с привкусом чего-то горького на языке. И, кажется, не у меня одной. Я покосилась на ребят. Лада с любопытством исследователя рассматривала проходящих мимо студентов. Рэй потирал переносицу, глядя себе куда-то под ноги. Алда кусал губы. Так и не решившись заговорить, мы дошли до общего зала. Алда со своей неугомонной натурой заговорил первым, ерзая на стуле. По всей видимости, молчать у него больше сил не было. Получается, что церковники не такие уж и дураки. Парень подтянул к себе тарелку, на которой дымилось дивного вида тушеное мясо. Как только во мне открылся дар, и я начал учиться магии, то все рассуждения церкви о том, что магия — это проклятие, несущее лишь смерть и разрушение, принимались мной за бред сбрендивших стариков. Я кивнула. Он был прав, я чувствовала то же самое. Несмотря на то, что отец пытался воспитать меня в глубокой вере во все отца, ко всем тем проповедям, что касались магии, я относилась настороженно. Да и верили в них только совсем уж недалекие и обозленные на мир крестьяне. Для меня это всегда было странно, ведь именно маги помогали им с погодой, с котом, болезнями, в конце концов. В любом, даже самом захудалом доме деревни при входе будет воткнута булавка — слабенький магический артефакт, защита от сглаза. И зная это, слышать проповеди о магах-нечестивцах было втройне странно. Это и есть бред — Лада передёрнула плечами и отобрала у Алда тарелку с мясом. «Тебе хватит». Она показала парню язык и принялась накладывать себе. «Магия — дар от драконов, а называть злом часть драконов — само по себе ересь. Вы что, ребят?» «А как же последствия использования магии?» Я пристально посмотрела на невозмутимую соседку. «Это тоже добро?» «Это издержки». В любом деле есть часть материала, которую уже невозможно использовать, и она идет на выброс или перерабатывается. Ты видела когда-нибудь, как делаются монеты? Нет, конечно, они же делаются в драконьем замке. Не в замке, а на монетном дворе. Он находится на территории замка. Лада отодвинула тарелку и принялась активно жестикулировать. Берется вот такая пластина, например, серебра. Она чертила в воздухе прямоугольную фигуру где-то с длиной. И из этой пластины с помощью двух прессов с рисунком, их называют штемпеля, выбивается кружочек монетки. Раз! Лада стукнула кулаками друг от друга. И выходит монета. «Как готовить равиоли?» — уточнила я. «Откуда ты знаешь, как готовить равиоли?» Алда удивленно выгнул бровь. Я стушевалась, отвела взгляд. Кухарка показывала однажды. Быстро нашлось оправдание. На деле нам с мамой однажды пришлось почти год готовить самим. Даже вспомнить страшно, что получалось в первое время. И как мама прятала слезы. Конечно, не о такой жизни она, наверное, мечтала, выходя замуж за Рокмора. Мора. Надо раскатать тонко-тонко тесто, а из него вырезать формы. Точно, Лада приободрилась. Тогда ты представляешь, сколько потом остается теста? Так и с магией. Это просто излишки. Но тесто можно смять снова, как и серебро переплавить. Что ты будешь делать с мутирующей магией?» Поинтересовался Алда, который явно был на моей стороне. «Как что?» Влада посмотрел на нас, как на дураков. «Охотится? Думаете, боевых магов просто так посадили на этих болотах? Они же косят местную нечисть толпами. Это у них что-то вроде разминки по утрам». Только я хотела спросить, откуда Лада столько знает про закрытую, в общем-то, Академию для боевых магов, меня опередил Алдо. «Рэй, а ты чего молчишь?» Мы все уставились на эльфа. Он во время нашей дискуссии чинно наслаждался обедом. И сейчас, прежде чем ответить на вопрос Алдо, сначала отложил приборы, потом промокнул рот салфеткой и после этого посмотрел на соседа. «Что я должен сказать?» «Вы там, в озерном крае, все еретики, поклоняетесь матери», — заявил Алду. «Это не так», — мягко возразил Рэй. «У нас чтимы и матерь, и все отец». «И что же говорят у вас про магию?» — оживилась Лада. «То же самое, что и у вас. Жрицы матери более терпимы к магии, но все равно призывают использовать ее только в случае крайней необходимости». Кажется, Алда хотел спросить что-то еще, но застыл в нерешительности. Он смотрел нам с Рэем за спину и явно не находил слов, чтобы выразить свое изумление. Мы с эльфом обернулись. Позади стоял профессор Бехлер с кружкой в руке. «Это вам, мессери Монтегадзе». Кружка была вручена застывшему Алда. «Но она пуста, профессор». Парень перевернул кружку, потряс ее, демонстрируя правоту своих слов. «Мы говорили о кружке Эля». Могли бы налить хотя бы половину. Вы же сами сказали, что магия способ добиться желаемого. Добивайтесь, мессери мантегати.